Байда писал послание, выплеснул чернила на землю и сжег пирог, которым писал. А пергаментный лист сам скрутил в свиток и приложил печать, оттиснул свой песен. Однако эти предосторожности были всего лишь ритуалом, поскольку прочитать написанное доступно было только высшему Рагданиту. К тому времени чернец швырнулся с одеждой волхвара, и, стоя на коленях, ждал указа. — Вымой руки с злой, — велел ему Аббай, — проколи над пламенем иглу. Чернец покорно все исполнил, с каленой иглой застыл перед рагданитом. Проткни мне мочку уха, да прежде разотри ее. Каленая игла пронзила плоть, запахла скверным дымом, но Аббай глазом не моргнул. Извлек Сильгу знак рода и черницу подал. Тот пропустил душку Серги сквозь отверстие в мочке и закрыл замочек. Погрузла мочка без привычки, тяжел был знак, золотая филигрань которого составляла суть тайны и магии. Серьгой вместе обай получал покровительство рода, и всякий на пути к чертогам был в его власти. Но при этом он не мог принять рог, возложенный на младенца Святослава, ибо рожден был ни от света истинного, ни в чертогах рода, и не в народе ара он оставался рогданитом. Управившись с серьгой, Аббай скинул свои одежды и обрядился шитую рубаху, подаренную княгиней, точнее, полученную за труды, перепоясался кожаным ремнем в затейливых узорах, что составляли тайное письмо чародеев о земных и небесных путях. И, воздев на голову железный главотяжец, подал черницу свое послание. — Ступай на пристань в Почайне, отыщи там корабль слепого купца. На его судне есть раб-гребец по имени Оссия, — Узнать немудрено у него заячья губа. Отдай ему свиток. — О, ты исполню! — воскликнул Чернец. Но в глазах его аббай заметил не покорность, а любопытство. И потому добавил. — Никто из смертных прочесть письмо не может. Не пытайся, раб Христов. О знающий пути и в мыслях не бывало. Я раб и череп земной. Знать я ошибся. — повинился Рахданит. — Вместе со свитком передай Трегубому осии ромейский орех. Чернец принял орех и побежал исполнять волю обая, не ведая того, что несет в руке свою смерть. Осия расчленит ядро, половину съест сам, а половинку даст вкусить монаху ту, в которой скрыт яд, у раба не может быть интереса к господским делам. Земной червь должен ползать в земле. Абай покинул алтарь и, возвратившись в храм, стал перед распятием. Сын Божий, иудейский царь, был замучен на кресте и только поэтому воскрес, не воссиял над миром. Не признанный живыми людьми, он стал мертвым Богом. Голгофа сотворила то, что не створил бы ни один мудрец. «Распни!» — взывала толпа, не ведая, что требует смерти сыну Бога и исполняет рог, начертанному Господом. Ибо Он послал Иисуса не иудеям, а всем иным народам, которые недостойны поклоняться живому Богу Отцу, но мертвому Его Сыну, распятому на кресте». Пилат мудрее был, предугадав судьбу Христа. Он решил отпустить его, спасти от мук этим действием и изменить рог Божьего Сына. Если бы удался замысел Пилата, кем был бы нынешний Спаситель? Бродягой и лекарем, раввином, рогданитом, но не Христом. Непокорные народы продолжали вычтить своих богов, и беззаконный стихийный мир так бы и остался кораблем бескормчиво и без кормила. Господь проявил милость к нечистым народам и посадил управлять миром свой избранный народ. А коли иудеи владеют кормилом, то и поклоняются живому Богу, всем остальным дан мертвый Бог и мертвые пророки. Пусть смерти поклоняются, чтут ее как благо, и в рабском бытии пусть надеждой на бессмертие душ. А чтобы темная толпа, повинуя стихии, не узрела Божьи предначертания и не отвергла Бога праха, ей должно быть слепой. И ослепленный блеском золота и храма Это о право смерти замученного Христа Приятно неразумным гоем. Профанам неведомо, В чем истинная ценность мира, И потому не ценят то, что блестит. Святыням не Бог, но гроб Бога, А символ веры крест, Казнящий суть плаха и топор. Аббай вдруг рассмеялся в храме, и эхо вторило ему под сводом. — Безмудрые! Ваш бог мертв, а значит, и пророки всегда кажутся мертвыми, прежде чем вы узнаете их. А мертвые пророки безопасны. В тот час из-за колонны вышел Иерей Чернобородый и погрозил крестом. — Ступай отсюда, Волх! Изыди из храма и не носи скверны! — Кумир твой мертв, — смеясь заспорила бай, утверждая жизнь, ты поклоняешься смерти. — Но отчего ж твои братья-волхвы первые пришли к Христу, младенцу, и, поклонившись ему, увидели божественную суть? бай лишь усмехнулся и, презрев вопрос неразумного Иерея, побрел из церкви. — Молчишь, поганый волх, торжествовал священник. А поклонились, признали и поклонились. У двери чародей не сдержался и, не оборачиваясь, громыхнул оглушающим голосом и с пространство храма. Живому поклонились, а всякая смерть несет нечистоту и тлен. Удар окованной двери потряс тяжкие каменные стены. И померкло золото на кладах. Не следовало рагданиту сеять сомнений И раззадоривать душ Аян. Тем паче священнику, Который профанирует божественное учение. Не над рассудком глупом нужно смеяться, А над глупцом, Где, мол, ты кривой, и рябой, И рот у тебя большой, Но умом-то велик, и разумом досуж. Да не стерпел рогданит Абайм поскольку был азартным игроком в кости. К тому ж нужда, приведшая его в храм, заставила помимо воли позреть на мертвеца, приглажденного к кресту. А по Талмуду, воззрившийся на мертвого, до самого вечера становится нечистым, и следовало все это время молиться, чтобы очиститься от скверны. Тем временем сыскные гонцы... Прорыскивали все дороги окрест Киева, расспрашивая всех встречных, поперечных. Атьюны стражники все заморские суда на в вверх дном поставили, зажав все торыще в кольцо, обыскали все до последней ловчонки. Каждого гостя встряхнули, кормили святослава, как в воду кону, и даже не видал никто а княгиня все осторожила, с сыскных и стражу. Если жив, поставить пред мои очи, а мертв положить. Княжьи и люди, тягаясь в усердии, обшарили весь город. Подол и копарев конец уже принялись обыскивать и русские корабли. Однако улов был небогатый, ушкуйники, конокрады, воры, что ранее утекли от правды и суда. Товару много взяли укрытого от пошлин, вызвали семь девиц, похищенных в Руси, чтобы продать хазарам, а только человека по имени Бай не нашли. Мало кто ведал причину суматохи. Являне, подольцы и разногородные купцы друг друга вопрошали, что ищут, кого, по какой надобности творят произвол княжьи-люди. Повсюду начали собираться толпы, стихийная волна заплескалась с Руси. И тогда княгиня решилась предать свою вину огласке, ибо народ мог и спрос устроить, как было недавно. Ровно в полдень велела она запалить тревожные костры, которые возжигались лишь при нападении кочевников. Сама же вышла на площадь, ударила в набат и чуть не искорежила медное била. Русь всколыхнулась, загудела подобно пчелиной борте и вмиг, поменяв рубахи на кольчуге, орала на мечи, помчалась к Киеву, думая, что печенеги подошли. И стольный град едва вместил народ, пришедший по зову зловещему, и вновь смешался в единое тело русский юд, Не был тут ни смердов. Ни бояры, ни холопов перед княгиней, как на тризном перу, стояли гои. — Вот я стою перед вами и сказала княгиня. — По слепоте своей сотворила я беду. Приставила бояр, не спросясь, кормиться к сыну Святославу. Имей бай. Не позрела я в нем зловещего чародея. А он теперь свет похитил. И тьму наслал на сына, и изрочил его. И Руси, и неразумному князю беда грозит. Вставайте, Гои, найдите вора, сыщите святоимца, покуда не утек далеко и не навлек беды на наши головы и земли. Осудить меня после станете, когда вор в железо забит будет. Вздохнула глубоко Русь и примолкла. Опять измена в государстве. Чуть только воссияет свет, и сотворится обережный круг. Все воры мира тут как тут. А князи успокоятся, кто пирует, кто соколиной охотой тешится. Бояре рты поразинут, на них глядя, у них свои корыстные дела. И пропал порядок на Руси. Когда степняки нападут, благо, ибо все встают как один. Поскольку супостат зрим, его можно мечом достать, а не мечом так востром за сапожником, не за сапожником так руками задавить. Иное дело незримый вор. Зажмешь его в кулак, он же просочится между пальцев и утек. Ни воинством, ни мечом, ни другим оружием его и взять нельзя светлейшие князья и те перед двором бессильны, что уж говорить об ином народе. Э, вон, княгиня, стоит и плачется теперь перед гоями. Был бы муж на престоле, так было бы с кого спросить, а что взять с вдовой жены? Тем более, что повинилась, челом ударила. Судите, рука не поднимается, знать надо бы напростить, да искать этого зловещего чародею. чародея. же потужив, Русь разбрелась по своим городам и висим в поисках Абая. И всякий, кто встречался, опрошен был, какое носит имя, куда идет и зачем. По разумению Гоев, никто не мог солгать, назвавшись иным именем, чем дано от рождения, поскольку это имя — Рок. Кто пожелает отказаться от Рока свою пути лишиться? Да мыслим ли, чтоб человек слукавил? Довольно было в Руси всяких имен, нелепых прозвищ и кличек, и только и меня бай никто не слышал. Княжеский кормилец в тот час был либо мертв, либо, обернувшись зверем, покинул мир людей. Потому не утешилась княгиня розысками народными. Должно быть, чародей исчез иным, магическим образом. Ведь бывало уже так, когда он вещал из банного угла, оставаясь бестелесным и незримым. И тут вспомнила она о трехокой Креславе, что стояла на пути между небом и землей. Оттуда все зримо. — Явись ко мне, Креслава! — стала молить княгиня. — Беда пришла. Винюс и пред тобою. Был святоносным мой сын а теперь безродный, ибо утратил свой обережный знак рода. В ответ даже воздух не колыхнулся. Отгоняясь сомнень, уж не привиделось ли ей кресла во сне, княгиня закричала, — Услышь меня! Ты всюду, тебе далеко видно, имеешь ты третье око, так позри, где сейчас, чародей бань. Без пользы все. Знать трехокое не крик ее душевного ждет, а слова отречения от рока материнского, и лишь на него отзовется. Ей чудилось, будто стоит она у пропусти, и подходит тот час, когда она в отчаянии произнесет проклятие судьбе своей. Однажды, в конец, обессиленная, княгиня села на коня и поехала без нужды, куда глаза глядят, стараясь в поле развеять свою кручину. И встретился ей на дороге чернец с посохом, поклонился и осенил ее крестным знаменем. Княгиня остановилась, взирая на пегобородого стаца. — чего так печально, дочь моя? — спросил чернец. — Горько мне, странник призналась она. Зловещий чародей похитил у неразумного сына мою серьгу, знак рода, а самого опутал сетями тьмы. Кто ж твой сын? Великий князь Киевский. знать ты его мать, княгиня Ольга, спросил Чернец. А я к тебе иду. И прежде слышал много. Добрая молва идет по всему миру. Что же можно сказать доброго, о неразумной матери, печально проговорила она, кругом моя вина. Говорят, краса твоя затмит всякую красу, и нет, в мириной. И зрю я сейчас все истина, но более всего, как инок, суть мерцвет живой, служитель Господа, иная молва мне по душе. Слышал я, ты великая, жена, скорбящая светистным Христом. Нежели это так, сиять тебе среди темных варварских народов даже после смерти. Ох, старче, нет темнее меня на всем белом свете. Покаянные речи твои, знак мудрости, определил старец. Теперь я верю. Быть тебе предвестницей истинного света на Руси! Встанешь ты над северными землями, как заря утренняя!» Он говорил так ласково и тепло, что слова его, как весенний ветерок, овеяли печальную душу. «Кто ты, странник?» — спросила княгиня и спешилась. «Путник!» — просто вымолвил чернец, опершись на посох. Тебя хожу ищу, а иду по пути, которым хаживал святой апостол Андрей, прозвищем Первозванный. Мне откровение было, на всем пути отыщу тебя. Почему же он Первозванный? А потому, дочь моя, что Господь наш, Иисус Христос, первому призвал во святу свою. — Так ты веришь в Христа? — — Да, приблагая, княгине я христианин, — старец опустил глаза, — гоним и ныне мы на Руси. Что-то не слышала я об этом, — сказала княгиня. — В Киеве ваш храм есть, и все, кто захочет Христу, там молится и требова сдает. Слышал я, что есть в городе десятинная церковь, да только не христианская она, а суть иудейская. Но я сама видела там Христа, распятого на кресте. Это светлейшая мученица Ариане храм воздвигли, — сообщил старец, — для своих богомерзких молитв, ибо не почитают они Христа как Господа, а считают его лишь пророком. Во главе же угла у них иудейский бог Яхве, он же имени Моего. Не веду я вашей веры. — призналась княгиня. — Потому мне все одно, что ариане, что христиане. — И не ведай до поры, — согласился чернец. — Истина придет к тебе в единый миг, как откровение, дарованное самим Господом, поскольку ты его избранница. — Чудна твоя речь, старчи! — тихо изумилась она. — Ты что же, ясновидец? Нет, скорбящий добродетель, я всего лишь монах-молитвенник, но позревший на тебя всякий праведный человек увидел бы на твоем челе печать избранницы. Княгиня бросила поводья и приблизилась к стацу Скажи, монах, что мне сотворить, чтобы вернуть знак рода сыну? Кому молиться, чтобы вернуть его разум И светоносность, данное от рождения? — Никому не молись, дочь моя, Ибо ты еще не умеешь молиться, — сказал чернец. — Я за тебя помолюсь, И все, что ты пожелаешь, вернется к тебе и к твоему сыну. Слабая надежда упала слезой из очей княгини. Если бы сие свершилось... Ты, сказывал, искал меня. Зачем? Чтобы вселить надежду. Иду я из Царьграда, а послан императором Константином Багрянародным. Прослышал она тебе, боголюбимая. Я твоей красе да поручил мне снести свое послание царское. При этом Чернец достал из сумы свиток пергамента, запечатанный в серебряной трубке, и подал княгине. На вот возьми, а на словах сказал в ноги поклониться. Взяла Ольга Свиток, а посланец поклонился. Ни письмо, ни язык греческий она не знала, а потом обратилась к страннику. Как твое имя, молельник? Именем я, Григорий. Пойди-ты в земле моей, то мне подвластен. Прочти, послание. Чернец Григорий виновато склонил голову. «Всяк тебе подвластен, о владычица! Да только мой император наказал самой тебе прочесть, по в послании скрыта тайна мне, смертному и грешному, недоступная. Прочту и более не жить, не быть!» «Что же творить мне?» «На речи греческого я не ведаю», — смутилась Ольга, — «и письма не знаю». Наука нехитра, а ты, мудрейший из мудрых, я скоро осилишь, и тогда прочтешь. — Добро, Григорий, поеду я, — она достала золотую гривну, — все вот тебе награда. Спаси тебя, Христос, дар принимая, — вымолвил чернец, — Ступай своим путем и не кручинься боли. Твою печаль я на себя принимаю. «Ступай, исповедница, с Богом!» Поклонился еще раз и пошел своей дорогой. А княгиня впервые за последнее время вздохнула свободно и ощутила неяркую призрачную радость. И усомнилась в правде своего порыва, когда сорвала с себя нательный крест и попрала его ногой. Ей в тот же час захотелось войти в десятинную церковь, однако отпущенный конь убежал, и теперь тюны, скача по полю, пытались его словить. Не дожидаясь, когда ей приведут коня, она отправилась пешком, и, ощущая незнакомый трепет, вступила в храм, где начиналась вечерняя служба. Неузнанная княгиня протолкала колтаю и вскинула глаза. Пред нею был мертвец, распятый на кресте».